Глава 17 «Не все коту масленица» Едва за следователем закрылась дверь, как на меня навалилась усталость. Я откинулся на подушку, чтобы чуть смешить веки, и сам не заметил, как уснул. Проснулся от зова природы и сосущего ощущения в желудке. Сел на постели, думал, опять будет кружиться голова, но ничего подобного. Слабость, конечно, присутствовала, и ноги слегка подрагивали, но в общем и целом координация в порядке. Прошел в санузел, оправился и, вернувшись, вызвал сестру. На этот раз появился андроид с весьма соблазнительными формами и, разумеется, бесполой. В руках поднос с кружкой, наполненной парящим бульоном. К слову, ни разу не жирный – Ничего общего с лечением на страшном. Ну и порция. Самая обычная кружка. Впрочем, я даже ее с трудом осилил, потому что ощущение наполненности наступило достаточно быстро. Я даже собрался не допивать, но андроид настоял, что мне надлежит выпить все. Думал, опять потянет в сон, но ничего подобного. Поэтому мысль наконец проверить почту показалась мне дельной. Оповещения о входящих сообщениях я видел и раньше, но сначала приходил в себя после капсулы, подкреплялся бульоном, затем допрос, после которого завалился спать. Теперь же ничто не мешает привести дела в порядок. Я вызвал перед внутренним взором интерфейс нейросети. «Так, это от парней. Поздравляют и ругаются по поводу оригинального способа отвертеться от проставы за крест». Но теперь уж сам виноват, потому как прапор сообщил о том, что меня представили к Ордену Мужества. Награда не боевая, выдают за конкретное деяние в боевой или мирной обстановке, как гражданским, так и военным. И дело даже не в том, что это была княжна. Спаси даже за булдыгу, но с риском для своей жизни, и было бы то же самое. А вот это уже удивительно. Князь Кречетов собственной персоной. Я кликнул на иконку с видеофайлом и прикрыл глаза. Перед внутренним взором появилась картинка. Отец сидел за рабочим столом в парадном адмиральском мундире при всех орденах, что свидетельствовало об официальности происходящего. «Клим Витальевич, я не знаю, как выразить словами мою благодарность за спасение Анастасии, и если бы не вы...» Скорее всего, ее бы похитили, после чего выдвинули бы мне серьезные требования и в результате поставили бы перед выбором – идти на сделку с шантажистами или отвергнуть их требования. Я знаю, как поступил бы, и моя благодарность вам в первую очередь не за то, что Настя со мной, а за то, что благодаря вам мне не пришлось делать этот выбор. Увы, но высокое положение – это не только блага, но и обязанности». «Она княжна, и этим все сказано. Я перевел на ваш счет миллион кредитов. Это просто моя финансовая поддержка ничего более. Для себя знайте, что князь Кречетов перед вами в неоплатном долгу, и если вам потребуется помощь, у вас есть этот контакт. Еще раз спасибо». «Хм, эта запись дорогого стоит. Хотя сомнительно, что князь откажется от своих слов даже при отсутствии оной». А раз так, то и хранить ее незачем. Мало ли, вдруг кто-то доберется до моей почты. Вот так. Не было ничего и точка. Что дальше? Настя. Опять видеофайл. Красивое заплаканное лицо, на без следов размазанной косметики. Она вообще не накрашена. И все равно красавица. Знай наших. «Клим, господи, я надеюсь, ты уже в порядке. Прости, что тебе пришлось...» «Нет, не так. Спасибо, что спас меня. Говорят, что меня не убили бы, а всего лишь выдвинули бы требования о выкупе, и мне ничего не угрожало. Как подумаешь, что тебя могли убить...» Итак, пять минут. Разве только признание в любви не последовало. Хотя, видит бог, она была уже в шаге от этого. Придется менять аккаунт, а этот удалять к Бениной маме. Впрочем, для начала нужно удалить само сообщение. Так, на всякий случай. Спасибо малому, научил как-то, чтобы и тени стертого сообщения не оставалось. А то ведь существует поговорка про то, что сеть помнит все. Письмо от Бати. Этот ругался. Я так и видел его, пышущего гневом. Но по большей части из-за того, что два раза кряду подставляются только идиоты, а он-то надеялся, что я нормальный. Но вот учудил же такое, что и за уши не натянешь. Правда, потом сбавил обороты... В строках стало меньше злости, обильно замешанной на тревоге, а закончилось и вовсе тем, что он гордится мною. Даже если пришлось бы хоронить, гордился бы. Но я все же не прав. Я помру, а он сопьется. И тогда все девятнадцать лет псу под хвост. Поэтому сначала мне нужно похоронить его, а там уж и вытворять, что вздумается. Наконец сообщение из банка. Вошел в личный кабинет и впрямь миллион от отца. Хмыкнул, оформил возврат и подал заявку на изменение персональных данных и счета, чтобы отец не вдруг обнаружил их, а там, глядишь, поймет, что деньги его мне не нужны. И уж тем более за спасение сестры. Да даже если бы ничего за душой, и я прозебал в долгах, то ни за что не взял бы. «Ага, а вот эти пятьсот тысяч уже за два ранения. По десять окладов за каждое». «За первое выплачивать не спешили до завершения проверки и принятия по данному факту решения, то есть о награждении. Здесь сработали оперативно, и то, что я получил ранение не на службе, никого не смущает. Я представлен к ордену мужества, ранение получил там же, и по закону мне полагается 10 окладов. А уж то, что я военный, и оклады у нас повыше гражданских – дело десятое». К слову, мне еще и ежемесячная пожизненная выплата полагается за оба ордена. За Георгия 25 – 25% от оклада на момент совершения подвига, а за мужество – 10%. В общей сложности – 8750 кредитов. Вполне потянет на зарплату низкоквалифицированного рабочего. Итак, в сухом остатке имеем 546 тысяч кредитов. В принципе, я и так рассчитывал на компенсацию за ранение – За эти деньги приобрести лицензию брокера и, наконец, выйти на биржу на минималках. Но все за то, что я сумею начать изучать навыки по кораблевождению. Хм. А может пока, ну их к лишьему, корабли. Практического смысла в этом для меня сейчас нет. А целый ряд умений значится в учебной программе космодесантника. Это же реальная экономия. Не затем ли я и направлялся на флот? ранения конечно не входили в мои планы но раз уж случились быстрые деньги да не путать с легкими и так от чего бы мне не вложиться в свою будущую финансовую стабильность что там потребуется для третьего уровня брокерского дела в общем и целом предстоит поднять восемь навыков при среднце не семьдесят тысяч это я округляю в большую сторону на выходе получаем пятьсот тысяч немного не хватает Но главное даже не в деньгах, а во времени. Изучение третьих уровней занимает от 11 до 17 часов, а больше 10 находиться в капсуле не рекомендуется. Прерывать же обучающий процесс категорически воспрещается. И в том и в другом случае попросту выжжешь себе мозг. Проблема решается с помощью буста. Стоимость самого дешевого, дающего ускорение процесса освоения вдвое – 50 тысяч кредитов. Далее цена все время возрастает на 25 тысяч. Разумеется, все это плюс-минус, в зависимости от региона. Так что заметно поднять навыки у меня не получится. Но с другой стороны, большой пирог едят по кусочкам. Уже на четвертый день я питался не бульончиками, а нормальной пищей, причем достаточно жирной. А попутно меня начали активно нагружать физическими упражнениями. Гимнастический зал, тренажерный и, конечно же, рукопашного боя. Проходящим реабилитацию запрещены спарринги в полный контакт, а так как человеку сложно контролировать себя в драке, партнерами у нас были андроиды. Бойцы из них откровенно слабые, все же машина она и есть машина, и с людьми им не сравнится. Но для восстановления формы вполне годится, а там уже буду догонять на учебных занятиях. Наконец настал тот день, когда активность моих нанитов стабилизировали, расплодившиеся излишки вывели из организма, а лично мне выписали пинок под зад. В смысле, отпустили с Богом. Я облачился в свою форму, пересланную мне хозяином гостиницы службы и доставки. Вот только на выходе меня встречал комендантский патруль, не слабо так меня удививший. «Рядовой Рязанцев, эсминец страшный?» Подойдя ко мне, поинтересовался начальник патруля. «Так точно, товарищ прапорщик?» Уставившись на танкиста с нескрываемым удивлением, ответил я. «Ознакомьтесь», – протянул он мне документ, отпечатанный на стандартном композитном листе. Я быстренько пробежался по тексту, и вот тут уж мои брови взлетели вверх. Это было постановление следователя военной прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту моего участия в перестрелке вне службы и боевой обстановки. Действия мои признавались правомерными и даже заслуживающими всяческих похвал. Однако я имел наглость нарушить форму одежды, будучи в увольнительной. Иными словами, находился в гражданке, что категорически недопустимо». «Короче, мне влепили трое суток гауптвахты, и прокурор это дело подписал». «Дурдом! Это что же теперь? Видишь, что кому-то нужна твоя помощь, но делаешь вид, что ничего не происходит, потому что ты в гражданке?» «Ох уж мне эти стукнутые на всю голову военные!» «Вот так, как есть в парадке, с Георгиевским крестом на груди, меня и припроводили на гауптвахту». «Правда, как кавалера высшего солдатского ордена, содержали в отдельной камере, на день нары не поднимали и постель не отбирали. Можно было хотя бы поваляться. Ну и позволили воспользоваться репликатором, чтобы переодеться в повседневную форму. За свой счет, разумеется». «Перед выходом с губы пришлось постараться, приводя себя в порядок». Во-первых, в ненадлежащем виде меня отсюда попросту не выпустят, а то, глядишь, и опять законопатят крючкотворы гарнизонные. А во-вторых, мне было предписано к одиннадцати часам по местному времени явиться в штаб предсветлой очи командира третьей эскадры императорского флота Российской империи. «Что, сынок, обидно?» — приколов мне на грудь орден и пожав руку, спросил вице-адмирал. «Я лишь недоумевающе посмотрел на командира эскадры, не понимая, о чем это он. Не может же быть, чтобы...» «Я о губе, сынок. Вижу, что обидно. Но флот — это в первую очередь порядок и дисциплина. Без них все покатится к черту. Так что, набедокурил, прими наказание. Совершил подвиг — получи награду. Гораздо хуже, когда начинается наказание невиновных и награждение непричастных». «Ты же не думаешь, что в твоем случае поступили так же?» «Никак нет». «Пусть и обидно, но с другой стороны он прав. Наградили меня по заслугам, наказали по делу. Хотя такой мелочи могли бы и забыть. Но вот не забыли». «Помимо всего прочего, мне от адмирала перепали еще одни сутки увольнительной. Оно вроде как я уже и так подзадержался на планете». «Но не вижу причин отказываться от возможности устроить кое-какие свои дела». Первым делом вновь отправился к репликатору в ближайшем бутике и приобрел очередной комплект дешевой одежды. «Да, носкостью она не отличается и на приличную не тянет, но мне ведь без разницы, что обо мне подумают другие. И уж точно я не собираюсь тащить ее на эсминец. Мне только неприятностей с прапором не хватало». «Устроившись в той же самой гостинице, я переоделся и отправился в налоговую регистрироваться как брокер. По сети можно лишь отчитаться, получить же лицензию только в личном присутствии и через образец ДНК. Тот факт, что я служу во флоте – не препятствие». «Однако твои трудности, если командир блокирует тебе выход в сеть. Собственно, это одна из причин, от чего подобный приработок не пользуется у военных популярностью». А еще лицензия неизменно привлекает внимание особистов, которых налоговая оповещает об очередном брокере из служивых. Ну мало ли, вдруг я запродамся и решу использовать свой личный кабинет как способ получения платы за шпионскую деятельность. Это меня багет просветил, чтобы я хорошенько подумал, прежде чем за подобное браться. Со всеми формальностями я покончил в каких-то полчаса, после чего внес плату за лицензию и 50 тысяч на личный счет. А вот с операциями пока спешить не стал. Глупо было бы. Получив доступ к котировкам, как брокер, следовало изучить рынок ценных бумаг, определить направление, в котором будут двигаться, провести по нему анализ за несколько прошедших лет, дабы определить динамику, ознакомиться с новостями и международной обстановкой. Биржа ценных бумаг весьма специфичная штука. С одной стороны пёрнули в системе Дзета-Тукана, а вонять начало на старушке Земле, до которой по прямой 28 световых лет и в несколько раз дальше через пять подпространственных переходов. В обучающем центре, как и две с половиной недели назад, меня встретила та самая эффектная блондинка. И, к слову, в той же голубой блузке. Прям дежавю какое-то. И таки да. Она меня также узнала». Не каждый день встречаются молодые люди, одетые в дешевый шарпотреб, но с легкостью выкладывающие сотни тысяч за обучение. «Добрый день», — улыбнулся я ей. «Здравствуйте», — ответила она мне тем же, пусть и не скрывая своего удивления. «Я хотел бы приобрести две базы и двукратный буст. Что именно вас интересует? Четвертый уровень торговли и второй гидропоники». Последний навык нам дали только для общего развития и понимания. Дальнейшее изучение в учебную программу не входит, так как считается, что нам это не нужно. Чего не сказать о грузовиках, которые я собираюсь водить. Там тот же регенерирующий плющ очень даже к месту, так как изрядно экономит регенерационные картриджи и фильтры. Не сказать, что они имеют заоблачную цену, но вполне стоит того, чтобы вместо их покупки потратить немного времени на уход за капризным растением. «Так... Общее время нахождения в капсуле под бустом – 9 часов 54 минуты. Стоимость навыков – 105 тысяч кредитов. Буст – 52 тысячи. Аренда разгонной капсулы – 9 тысяч 900. Итого – 166 тысяч 900 кредитов. Вы готовы уплатить или нуждаетесь в займе?» Подведя итог, поинтересовалась она. И опять это чувство дежавю. обломись есть красивая». «Я готов уплатить всю сумму сразу» ответил я, вновь наблюдая разочарование на лице администратора. «Вообще-то денег у меня хватит еще на несколько навыков, но вот времени нет совсем. Придется после добирать либо на планете, либо на станции». «Нет, нужно будет все же постараться спуститься на Китиш. Я ведь по факту так и не навестил могилу матери». Вроде и чувств особых ее могильная плита во мне не всколыхнула, и в то же время не отпускает чувство неправильности произошедшего». А потому в лепешку расшибусь, но в Любавина опять съезжу. Когда крышка капсулы поднялась, и я сел, то едва не упал от головокружения. Лихо меня повело. Впрочем, оператор предупреждал, что реакция под бустом будет куда сильнее, чем те же 10 часов без него. За все нужно платить, и в данном случае за ускоренный курс обучения». Впрочем, укрепляющий напиток сделал свое дело, и я вскоре оклемался. Потом посидел полчасика в комнате восстановления, окончательно приходя в себя. Выйдя в фойе, я увидел пару полицейских, которые тут же направились ко мне. «Рязанцев Клим Витальевич?» – спросил меня сержант. «Так и есть», – подтвердил я, тихо худея от непонятности ситуации. «Откройте доступ к нейросети для подтверждения личности». «А разве я не предоставлял его при оформлении услуги по обучению?» Не все же предоставьте доступ к нейросети». «По какой причине?» «Ничего особенного. Обычная проверка». «Я так понимаю, та эффектная администратор осталась крайне недовольной тем фактом, что я не стал оформлять займ и оставил ее без комиссии. Но это сугубо ее трудности и не является поводом вызывать полицию». «Клим Витальевич, вы сейчас говорите под протокол, – предупредил меня сержант. – Назовите причину, по которой вы меня задерживаете, господин сержант. – Я вас пока еще не задерживаю, а только прошу предоставить доступ к нейросети для установления личности. – Можно, конечно, и пободаться, но формально он имеет право проверить мою личность. Обычное дело» как и задержать для подтверждения оной, если я откажусь сотрудничать, или он посчитает, что имеет место попытка сокрытия персональных данных. Но ну, мало ли кто я такой. Есть умельцы, которые с помощью особенных прок скрывают их по самым различным причинам, что уже противозаконно и преследуется по всей строгости. И я вполне вписываюсь в подобную схему, явившись в обучающий центр в дешевом ширпотребе и с легкостью разбрасывающиеся сотнями тысяч. «Хорошо. Этого, надеюсь, достаточно?» Я предъявил полицейскому жетон с личным номером, висевший на цепочке. Тот поднес к нему сканер, который тут же пискнул, выдав мои данные в сильно урезанном виде. «Ну и фото, и антропометрические данные там присутствовали». «Еще вопросы есть?» – спросил я. «Почему в гражданской форме одежда?» «Вопрос не по вашему окладу, господин сержант. Флот не входит в юрисдикцию полиции». «В таком случае я вызываю гарнизонный патруль». «Основание, господин сержант». «Нарушение формы одежды». «Повторяю, нарушение воинских уставов не входит в юрисдикцию полиции». «Передать меня в руки гарнизонного патруля вы можете только в случае совершения мною правонарушения, подпадающего под статьи административного или уголовного кодекса». «Я что-то совершил, за исключением необоснованных подозрений администратора». «И все же в этой связи вынужден с вами попрощаться, господин сержант. Попытку меня задержать воспряму как нападение на представителя вооруженных сил императора. И, к слову, все происходящее сейчас я также фиксирую под протокол. Так что я отделаюсь гауптвахтой, а вас будет ожидать задушевная беседа со следователем военной прокуратуры. Доброй ночи, господин сержант». Больше не говоря ни слова, я направился на выход, всматриваясь сквозь стеклянную дверь, а нет ли где неподалеку патруля. Задержать-то полицейские меня не могут, зато им вполне по силам закричать что-то типа «держи нарушителя», а там начнутся гонки с препятствиями. К слову, совершенно бесполезные, потому что тут стражем порядка уже будет достаточно поделиться моими данными с гарнизонными, у которых вечно недобор с доставленным в комендатуру контингентом. Ну, что сказать. На следующий день я благополучно добрался до космодрома, откуда попал на военную орбитальную станцию и, наконец, оказался на борту Страшного. «Товарищ прапорщик, рядовой Рязанцев из увольнения прибыл. За время увольнения...» Тут я подзавис с ладонью поднесенной к обрезу фуражки. «Блин, как-то много всего навертелось за время невероятно разросшейся увольнительной. Уходил на трое суток, возвращаюсь через три недели. Нормально?» «Вольно, Колун. Пришел мне на помощь прапор. Веселые, как я погляжу, у тебя выдались выходные». «Ага, прямо обхохочешься», — непроизвольно вырвалось у меня. «Ладно, сынок, дуй в расположение. Но имей в виду, свой лимит на увольнительные ты уже израсходовал. Теперь будешь служить за себя из за того парня, который будет отдыхать. Вопросы?» «Ну, хоть не в наряды на работы», — улыбнувшись, решил сумничать я. «Я». «Кто тебе сказал такую глупость?» «Солдат без дела – потенциальное ЧП, так что занятие для остающихся на борту найдется непременно. Можешь повесить парадку в самый дальний угол. Свободен». «Есть!» – бросил я руку к виску и, повернувшись кругом, вышел из каюты командира отделения. «Нормально, да? Я вообще герой или залетчик?